Студия Ардис представляет аудиокниги л у ч ш и е п р о и з в е д е н и я мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии Ардис смотрите в интернете на сайте т р и д а б л ь ю а р д и с